Реально ли в действительности реальность? Всем знакомо выражение «видеть значит верить». Однако многое из того, что мы видим, на самом деле иллюзия. К примеру, если мы видим перед собой типичный ландшафт, он представляется нам гладкой панорамой, как в кино. На самом же деле в нашем поле зрения есть зияющая дыра. Соответствующее месту расположения зрительного нерва на сетчатке. По идее, мы должны видеть это безобразное черное пятно везде, куда бы ни смотрели. Но наш мозг заполняет ее обоями, усредняя и апроксимируя окружающее. Иными словами, часть того, что мы видим, на самом деле подделка, состряпанная под сознанием. Кроме того... По-настоящему четко мы видим только центральную часть поля зрения, приходящуюся на центральную ямку сетчатки, фовеа. Периферические участки видятся немного размыто, так на это уходит меньше энергии. Но центральная ямка на сетчатке очень мала, поэтому, чтобы получить как можно больше информации, глаз постоянно движется, причем резко и скачками. Такое скачкообразное движение глазных яблок называется саккадой. Все это проделывается подсознательно. На сознательном же уровне все поле зрения кажется нам четким и резким. Когда я ребенком впервые увидел изображение электромагнитного спектра в его истинном величии, то был поражен. Я даже представить себе не мог, что очень значительная часть спектра в частности, инфракрасный и ультрафиолетовый свет, рентгеновские гамма-лучи, совершенно невидимо для человеческого глаза. Именно тогда я начал понимать, что все, что вижу вокруг, лишь крохотная часть того, что есть на самом деле, грубое приближение реальности. Есть известное высказывание. Если бы внешность всегда совпадала с сущностью, наука была бы не нужна. На сетчатке глаза человека есть сенсоры, способные регистрировать только красный, зеленый и синий цвета. Это означает, что ни один человек никогда не видел желтого, коричневого, оранжевого и многих других цветов. Но такие цвета существуют, и мозг способен их аппроксимировать путем смешения красного, зеленого и синего в разных пропорциях. Нечто подобное происходит на экране старого цветного телевизора. И это можно увидеть, если смотреться внимательнее. Вместо картинки вы увидите лишь набор красных, зеленых и синих точек. Цветное телевидение тоже иллюзия. Глаза обманывают нас и с объемом. На самом деле сетчатка глаза двумерна. Но поскольку у нас два глаза, и располагаются они в нескольких сантиметрах друг от друга, мозг обрабатывает и совмещает получаемые с них изображения, давая нам ложное ощущение трехмерности. Если говорить о более далеких объектах, то мы можем оценивать расстояние до них по тому, как они смещаются, когда мы двигаем головой. Это явление называется параллакс. Именно параллаксом объясняются нередкие жалобы детей на то, что Луна летит за мной. Поскольку мозгу трудно оценить параллакс такого далекого объекта, как Луна, при движении нам кажется, что светило всегда держится на одном и том же расстоянии позади. Но на самом деле это лишь иллюзия, порожденная тем, что мозг старается упростить себе задачу.